Глава двадцать вторая Полковник рассказал мне про большие проблемы. И я проникся. Интекты перемалывали один наш флот за другим. Мы теряли одну систему за другой. Даже Вселенная-13 впала в лёгкую истерику. И я её могу понять. Информационные станции уничтожались, сеть уменьшалась. Так что всем было уже немного недоберков. Но человечество сопротивлялось, флоты отправлялись на битвы. И на одну из таких вечеринок нас как раз решили пригласить. Охренительное подкрепление, я считаю. Как раз то, чего не хватает человечеству для победы. На вопрос «Зачем?» Гадюка ответила «Затем». И ткнула пальцем в потолок. «Очень, сука, загадочно». Я посмотрел на потолок, но, ожидаемо, ничего там не увидел. На мой недоумённый взгляд она вздохнула и пояснила. «Надо Интакт захватить, майор. Хватит уже лажать». В этом я с ней был солидарен. Хватит лажать. Осталось выяснить, как это сделать. Плана, конечно, у них никакого не было. Они в очередной раз хотели создать численное преимущество и выбить всех ксеносов из системы. Когда-то давным-давно, в прошлой жизни, я читал каких-то теоретиков космических сражений, где утверждалось, то всё решают манёвры и всяческие хитрые задумки. Я понял, что это всё хрень. Побеждает тот, у кого пушка больше, щиты и броня крепче. В таком хаосе, который творится при звёздном сражении, какая-либо тактика будет излишней. Хотя есть другой вариант, что у меня просто не хватает мозгов, чтобы понять весь замысел. В любом случае, Содружество собралось в этот раз создать численный перевес, необходимый для сражения, точнее, для победы. Посмотрим. Был один неловкий момент. Сражение планировалось в захваченной системе, где была уже вынесена информационная станция, а ковчега нам не было положено то ли по статусу, то ли их тупо не хватало. Скорее всего, и то, и другое. Разящий в бой не пойдёт. Не знаю почему, но я был этому рад. К этому кораблю я как-то привык. Предстоящая операция была возложена на 7-й флот. Весь предстоящий бой планировался именно как космический бой. Для десанта там места не было. Ну, кроме нас, конечно. Хотя, какой из нас десант? Ещё раз ха-ха. Хотя, возможно, кто-то ещё из десантуры будет. По последним данным, кроме космического мусора, представляющего собой великий флот вторжения зеленокожих, в системе присутствовал один куб. Всего один. И это был шанс. Шанс получить, наконец, этого блядского интекта, за которого мне обещали много плюшек и который был так нужен в системе. Ну и поправить свое подпорченное РНМ тоже не помешало бы. Но вообще-то план был так себе. Но были и хорошие новости. У нашего зеленого товарища случился день рождения. И хрен его знает, как он это понял, ведь даже я не разберелся в местном календаре. Но зеленый утверждал, что это у него такая суперсила знать свой день рождения. Еще он сказал, что нас ждет сюрприз. Все напряглись. Алекс заулыбался. «Всё путём будет, и никто не пострадает!» При этих словах я напрягся ещё сильнее. В общем, Тоби исчез в недрах разящего. Алекс возглавил поход молодых бойцов за бухлишком. Пакля и овечка организовали праздничный стол. Мы сейчас были ни хрена себе офицеры, я даже как бы старший офицер, поэтому неаппетитная, но очень питательная бурда из тренировочного лагеря осталась в прошлом. Деликатесами нас не баловали, но легкие закуски организовать удалось. Потом вернулись Алекс и Ко. Я не знаю, для чего на космическом корабле нужен был спирт, но он тут был. Я бы мог бы еще понять, если бы спирт был в медчасти, какой-никакой, но антисептик, проверенный столетиями. Но он, сука, оказался у технарей. Медицинский, сука, спирт у технарей. Неожиданно. Протирают тонким слоем приборы до сих пор, видимо, Всё это мне рассказал Алекс, за спиной которого вышагивали молодые ретёхи с двумя пластиковыми ёмкостями с напитком. Две ёмкости по 20 литров с 90-процентным спиртом. Праздник приближается. И тут, наконец, вернулся виновник торжества. В качестве подарка я ему торжественно пообещал, что следующая награда от ангелов будет его, тем более он являлся нашим слабым звеном. Ну, до тех пор, пока у нас не появилась фиолетовая мохнатка. Что делать с новым мохнатым питомцем, я вообще не представлял. А вот стратегия развития нашего зелёного сына, полка, у меня в голове была. Когда Тоби зашёл в каюту, я, честно говоря, немножко офигел. Восхитительно запахло шашлыком. Здоровенное блестящее ведро, точнее кастрюля, которую тащил мелкий зелёный в охапке, пахло шашлыком. Тоби не без гордости водрузил кастрюлю на стол и откинул крышку. Все засунули туда свои любопытные носы. Большие румяные куски мяса, истекающие светлым мясным соком, манили к себе, как и у найдева старых извращенцев. Алекс постучал посудой. Я в очередной раз расстроился отсутствием стекла. Всё-таки выпивать из пластиковых кружек не очень аутентично. Хотя бы железные были, что ли. «Ну, будем!» Я замахнул щедро наполненную кружку. У меня привычно перехватило дыхание. «Всё-таки чистый спирт это вам, чистый спирт». Вокруг закашлялись девочки, не привыкшие к такому алкоголю. Смачно ухнул Алекс, что-то захрипели лейтенанты. А я рукой схватил ещё шкварчащий кусочек мяса, обжигаясь, запихнул его в рот и начал жевать. «Сука, это восхитительно!» «Тоби, что это?» — спросил я, блаженно закатав глаза. «А, не, не отвечай, у меня плохое предчувствие». «И где ты это за засранец взял?» — восхищенно прошамкал алекс с полным ртом. «Есть там еще». «И что нам за это будет?» — неожиданно даже для самого себя добавил я. «Ничего не будет, однако. Кошите на здоровье!» — важно произнес мелкий. «Точно падла что-то скрывает». Команда также не сдержалась. «Это восхитительно вкусно!» «Тоби, зайка, ты сделал мой день?» «Это просто охренительно!» «Между первой и второй промежуток небольшой», — ляпнул Алекс, разливая по второй. Мы выпили, а потом ещё раз. И ещё несколько раз. Мясо закончилось. Пьяненькие мы лениво откинулись в креслах, разговаривать уже не хотелось. Есть не хотелось уже тоже. Чистый спирт залетал уже как родной. Хотя, может, это от того, что вкусовые рецепторы и носоглотка были сожжены в хлам. И тут в дверь постучали. Залетел опоздавший бонд. У него были какие-то дела навигационные и поэтому он не смог прийти вовремя. он залетел с выпущенными глазами, увидел нарядных нас, перевел взгляд на пустую кастрюлю с одиноким кусочком мяса внутри, оставленным для него щедрыми нами, точнее, вырванный буквально у нас изо рта сердобольный пакли для своего зои. Бонд судорожно сглотнул. «Тоби, дебил, ты что натворил?» В мой затуманенный алкоголем мозг закрались нехорошие мысли, и я посмотрел на нашего зеленого. Гоблин сощурился, почесал выступающее брюшко и сытрыгнул. Он находился в полнейшей алкогольно-пищевой нирване. «А что такое?» — лениво поинтересовался Алекс. «Вы вообще знаете, что вы жрёте?» — спросил Бонд, тыкая пальцем в кастрюлю. «Барашка?» — Алекс засунул в рот палец, поковырялся там, вытащил на свет божий и внимательно рассмотрел, пьяно щурясь, и засунул обратно. «Очень похоже на барашка», — и громко икнул. «Хуяшка!» — заорал сбешённый бонд. «Вы только что сожрали любимого пупса капитана корабля командора Флака. Талисман разящего. Любовь, сука, всего экипажа!» «Блядь!» — протянул я заметно трезвее. «Это что за пупс такой?» «Это такое животное!» — ответил наш сельскохозяйственный эксперт, а по совместительству королева красоты и смерть врагам — первый лейтенантовца. «Домашнее животное. Очень редкое и очень дорогое». Позволить его себе могут немногие, потому что они редкие и дорогие. Ой, я это уже говорила. Растет оно долго и размножается плохо. Отличается любовью к хозяеву и хорошим аппетитом. Я открыла рот, но тут же закрыл. Я даже, блядь, не хочу представлять, как оно выглядит. Жалко животинку. И что теперь? Только я нашел, что сказать я. А теперь командор лично при поддержке нехилой толпы идет сюда дабы погорать вас физически и анально, то есть психологически, со всей пролетарской ненавистью, свойственной зоозащитникам». Все как один уставились на зеленого, который вообще не отбивал дупле о том, что здесь происходит. «Тоби, тебе пиздец!» — резюмировал клоун. Алекс нервно хохотнул. «Беги, Форест, беги!» из вру мы всё-таки отстояли и не позволили сотворить суд Линча и выкинуть его в открытый космос. Без скафандра. Хотя толпа неистовала и жаждала крови. Пришлось подписать на это дело гадюку. Я заявил, что если с Зелёным что-то случится, хоть один волосок упадёт с его худосочного тела, то я немедленно подаю в отставку. Со мной была солидарна вся команда. Очень нетрезвая команда. Один за всех. И вот это вот всё. Короче, командеру мы пообещали новую свинью. В смысле, пупса, кто бы он ни был. Но, точнее, вместо пупса мы предложили ему интекта. Я не знаю, как мы его отловим, ни на что он похож, а также, что с ним будет делать командер, но теперь пути назад не было. Командер, при всём уважении к своей старой подруге-полковнику, ответственно заявил, что без интекта мы на разящий можем не возвращаться. А с интектом, значит, можем возвращаться. Как то том про ёлку, которую я не помню. А там ещё жена была, а тут целый командор, мать его, за ногу. Я долго думал, привлекать ли на эту операцию Василия, ввиду высокой опасности предстоящего мероприятия и уникальности Василия и его корабля. В конце концов, решил, что буду действовать по старому плану. В систему прилетим с десятым флотом, а Васёк подождёт нас где-нибудь там, в засаде типа». Подготавливаясь к операции, я всё-таки разговорил это фиолетовое чмо, доставшееся нам в наследство от старого режима. Каждый боец в моей команде играл определённую роль, а этот мохнатик был до сих пор для меня неизвестной переменной, и это меня бесило. Я попытался выяснить его боевые навыки и общую полезность для дела. Для этого я привлёк Алекса. Как оказалось, совершенно зря. Не было у мохнатого чуда никаких боевых навыков эй И боевых также не было. И класс у него был ментор. И что это было за класс, абсолютно непонятно. Справка выдала короткую информацию, что этот класс исключительно присваивается Беркам. М -м «Точные данные?» «Правильно. Недостаточно прав доступа. Но в бой он с нами пойдёт непременно. Он на этом настаивал. Ладно, хрен с ним. Главное, чтобы под ногами не путался». Седьмой флот Человеческого Содружества поприветствовал нас разноцветными бортовыми огнями, скопившихся в системе боевых судов, которые теоретически должны были разгромить пришельцев в пух и прах. Но это они так думали. Как и все те разы, когда благополучно сливались. Винить их не за что. Как я говорил раньше, флотоводец из меня так себе. Что они делают не так, я не понимал. Зато я увидел, наконец, настоящий десантный шлюп. Это был такой специальный десантный корабль, точнее, приспособление, которому не нужны были стыковочные отсеки и всяческие шлюзы. Это корабль, который на корабль был не очень похож. А похож он был на огромный снаряд с мощными щитами и толстой бронёй, который тупо врезался в космический корабль, который планировалось захватить. А уже внутри из него высыпались бравые космодесантники и бросались на абордаж. Эти десантные шлюпы вмещали в себя до отделения космодесанта, и сами располагались на десантном корабле, который был как авианосец для истребителей, но только для десантных шлюпов. При десантировании таким образом очень многое могло пойти не так. Могло не пропустить силовое поле корабля цели, могло не хватить кинетической энергии для пробития брони, шлюп мог тупо промахнуться мимо цели и в лучшем случае улететь прочь от атакуемого корабля, а в худшем десантироваться в его горячий реактор. Всякое случалось. В том числе и из-за этого космодесант уважали и немного побаивались. Где ещё найти таких отморозков, которые бы комфортно себя чувствовали буквально внутри ядра, точнее снаряда? Вот так мы планировали десантироваться, чтобы выполнить свою цель. Потому что где у Куба шлюзы, никто не знал. Прорезать броню, высадиться снаружи на корпус, так же ни у кого желания не было. Проще было посадить в снаряд десантуру и пальнуть им в сторону предполагаемого противника. А там десант разберётся. Он всегда так делает. Основная проблема десантного корабля «Матки» — это подобраться поближе к предполагаемой цели абордажа и не помереть на подходе, а также примерно выбрать правильное направление для десантных шлюпов. Долго сказка сказывалась, да быстро дело делалось. Или как там было? Прилетели мы в эту систему, флот «Ксеносов» был на месте, Куб также был на месте, и, аллилуйя, в единственном экземпляре. Что удивительно, так это то, что численное превосходство также было у нас. В атаку пошли эсминцы, фрегаты и корветы, засевая все пространство мириадами торпед и ракет. Как проливная волна, разойдясь в стороны, они устроили после себя нехилый такой хаос. Дальше в бой вступили крейсеры и линкоры, зал по тяжелых орудий, которых усилили хаос в рядах противника, всяческих унижая и дестабилизируя морально и физически. Дорога была расчищена. Пришло время от десанта. Опыт десантирования на подобной хрени был только у нашего клоуна. Да и он подзабыл уже свою боевую историю из-за случившегося с ним возрождения. Больше всего внутренности шлюпа напоминали сидения из вагончиков для американских горок, непонятных экспериментальных штук из моего прошлого, применяемых, видимо, для тренировки вестибулярного аппарата бойцов спецназначения. Правда, мы в нашей броне были ребятами покрупнее, и, соответственно, кресла были тоже покрупнее. 12 кресел были расположены в 6 рядов попарно. Пилотское кресло, как таковое, в корабле отсутствовало за ненадобностью. Основная проблема пилотирования — это прицельный залп шлюпом с десантного корабля. Его траектория корректировалась незначительно. Управлялся он обычно либо с самого десантного корабля, либо командиром десантной группы. Много ума для этого было не нужно. Лихих манёвров этот металлический склеп совершить не мог. Ему просто нужно было долететь до нужного места и с треском врубиться в борт несчастной жертвы абордажа. Но Бонд пошёл с нами до конца. Вообще, этот паренек вырос на глазах. Я не знаю, что на него больше повлияло. Любовь нашей красотки Пакли, издевательство нашей группы, либо тяжелый кулак клоуна. Но молодой человек возмужал, сделал небольшую карьеру с автового лейтенанта до кептана и нехило увеличил качество и количество навыков. Теперь он был вполне способен пилотировать флагман любого флота. Но он оставался с нами. Сначала по необходимости, по приказу, А потом мы к нему привыкли, и, в принципе, я уже считал его неотъемлемой частью нашей отмороженной команды. Вот, правда, с боевыми навыками у него было не очень. Но мы работали над этим. В основном работали Алекс и Клоун. Его персональный курс молодого бойца отличался от предыдущей программы «Зеленого беспредельщика». Но не намного А еще у него была Пакля, которая следила за тренировками любимого Зая и пресекала на корню все излишества инструкторов. Так что повеселиться им не удалось. В итоге из него вышел приличный боец поддержки, как для флотского офицера. Кидать его под танки никто не собирался, так что все были довольны. Поэтому сейчас небольшой джойстик в первом ряду кресла рядом с небольшим экраном твёрдой рукой держал наш штатный навигатор. Я, как командир, воспользовался своим правом и устроился сбоку от Бонда в первом ряду. Сзади устроился неугомонный Алекс. Все ждали начала отчёта до запуска и немного нервничали. «Слышь, командир!» — подал голос наш штатный юморист. «Чёте?» Смотрю я на наше транспортное средство, и мне пришла в голову старая шутка. «Вот скажи мне, сколько парашютов у обычного десантника?» «Ну, два. Основной и запасной. А, -а, -а. а у молдавского десантника? Чё?» «А у молдавского десантника один». «Молдавский. Это что за парашют такой?» Я как дурак опять повёлся. «Это который открывается от удара о землю. хе, -хе, -хе. Тут врубилась громкая связь. «Внимание! Приготовьтесь! Старт через одну минуту. Отчёт пошёл!» «А кто такой молдавский десантник?» Громким шёпотом спросила овечка.